Глава 53. Большое озеро буквально окружено светом, пропитано им, несмотря на поздний вечер. На поверхности, на тёмной глади воды, на равнине вокруг горят яркие магические сферы, словно миниатюрные солнца. В их сиянии поблескивает чешуя многочисленных драконов, выстраивающихся вокруг воды плотными рядами. На фоне них мелкими кажутся вампиры и скелеты. Участие в деле некромантов обнадёживает. Их магия конфликтна вампирской. Может Магарет как-нибудь проявит себя, чтобы досадить давнему противнику. Судя по разрастающейся у кромки воды ширенги деревьев, эльфы тоже прибывают на место. Взглядом ещё в этом скоплении существ аранских и архивампиров. Надо обсудить ситуацию, скоординировать действия. Всё происходит совсем не так, как я это представляла. Слишком много существ вокруг и никакого порядка. Ну кто же так врагов заманивает? Сокрушается жаждущий. А я кидаю взглядом огромную толпу и Не думаю, что это остановит не спящих, если они действительно хотят прорваться к могиле Нергала. Они же способны нанять кого-нибудь для военной поддержки, и на технологические ограничения Иорона им плевать, могут из других миров хоть оружие массового поражения принести. Правда, в стратегическом плане это может обернуться проблемами, остальные научатся и могут обернуть техногенное оружие против них. Но кто знает, возможно, не спящие согласны на такие риски ради временного тактического преимущества. Мы по сути не знаем их планов. Не спящие полное уничтожение прочих существ и Йорена могут планировать, чтобы освободить себе территорию и питаться здесь магией, а охотиться в других мирах. Так что ожидать можно чего угодно. И на вопрос, может ли высший вампир проникнуть напрямую в могилу Нергала, так никто и не ответил. Вон они. И Лор первым замечает среди массивных драконьих тел небольшие фигурки, три из которых отсвечивают золотой чешуёй брони. Мы направляемся туда по притоптанной лапами траве и камням. Деревьев у озера становится больше. Драконы тихо перерыкиваются. Я всё ускоряю шаг, и Лор придерживает меня за руку. И это соприкосновение выдаёт его напряжение, а его напряжение передаётся мне. Император так и держит в руках ящики со взрывчаткой. Отрешённый арендер стоит чуть в стороне, судя по расфокусированному взгляду, общается с Валерией, облачённая в чёрную броню Изрель, слушает императора. Тнарес оглядывается по сторонам, но как только замечает меня, успокаивается. Санаду не видно. Впрочем, как и остальных архивампиров. Ланабэт тоже оглядывается, но явно не в поисках нас. Мознув по нам взглядом, она продолжает изучать расположение войск. Мы с Илором подходим ближе. Ветер доносит слова императора. Точно не поможет, а то взорвали бы там что-нибудь, обрушилось и до могилы стало бы не добраться. И такая надежда в голосе и взгляде императора на Израиль, но та на него смотрит, как на сумасшедшего, и теперь до нас доносится ее рык. «Это могила нашего бога, нашего создателя. Во дворец свой засунь эту взрывчатку и взрывай сколько хочешь, но могилу не трогай». «А если ее перенести?» На ходу предлагает Элор, подчеркнуто глядя на Тонареса. Вспышки слева привлекают наше внимание, но это всего лишь азаранский отряд. Ледяные драконы с трепещущими на ветру гривами направляются прямиком к озеру. Ведёт их сам король, крупный и бронированный дебелизный. Среди его свиты есть молодые драконы в нежной голубоватой чешуе. Драконы других видов останавливаются. Вокруг ледяных азаранцев по траве расползается изморозь. Вода при их приближении покрывается коркой льда, промерзает, и драконы продолжают свое уверенное продвижение уже по льду. Похоже, Элемар решил заморозить озеро, чтобы до могилы сквозь воду никто не добрался. Решил сам, судя по ошалевшему лицу Израиль и дергающемуся глазу Тонареса, и выполняет задумку без согласования. Вполне в духе Элемара. Судорожно вдохнув, Изрель вскидывает руки. Ты что творишь? Она бросается к Илимару, тот разворачивается с презрительным выражением морды, рыкает остальным драконам, чтобы продолжали заморозку, и шагает к Археимперэссе. Защищаю вашего бога, прошипев последнее над драконем, Илимар обращается седовласым мужчиной и похоже повторяет то же самое, только уже тише. Его дальнейший разговор с Израиль не слышен, и оба они не двигаются, так что по жестам суть и градус разговора не понять. Словно две ледышки встретились. Мы с Лором как раз добираемся до ставки командующих. Император обнимается с ящиками взрывчатки, Арендер общается с Валерией, Ланабет оглядывает будущее поле боя, а у Тонареса только-только перестает дергаться глаз при виде замерзающего озера. И я повторяю свой важный вопрос. Высший вампир может проникнуть в могилу Нергала напрямую, сквозь землю или лёд? Зависит от обстоятельств. Данарес на меня лишь смотрит, нежно и печально, подойти не пытается, но воздух вокруг Элора греется, астрия пахнет раскалённым металлом. На самой могиле стоит защита от вторжения. Драконы сейчас пропитывают землю и воду магией, что тоже затруднит проникновение сквозь это пространство. Но улавливаю я недосказанность. Таннарес смотрит на меня так пронзительно, что Илор выступает вперёд, что вызывает у Таннареса подобие неопределённой улыбки. В голосе появляются странные интонации. Высшие вампиры существа редкие, все их возможности неизвестны даже нам. по крайней мере, Вара Зарис не знает, что именно нам ожидать, а он старейший из нас. Могилу перенести можно? повторяет Илор свой вопрос, привлекая к себе взгляд Танареса. К сожалению, это не так просто. Он вполне искренне вздыхает. переносить всей толпой бессмысленно, кого-нибудь не спящие точно расколют, а вероятнее всего просто проследят за нами до нового места. Прятать могилу малой группы слишком рискованно, так что придётся ждать хода не спящих и действовать исходя из этого. Он замирает, ожидая продолжения разговора. Ветер дёргает его длинные чёрные волосы, сияние магических сфер подчёркивает бледность Танарес выглядят хоть и грустно, но почти безмятежно, а я в некотором шоке. Как так получилось, что вы не знаете точно о способностях высших вампиров? Есть же их описания, или это просто выдумка? Вопрос в преддверии сражения более чем актуальный. Лонабет переводят взгляд на Танареса. Император почти роняет ящики на землю, но в последний момент придерживает и ставит мягко. Даже Арендо оглядывается. Под нашими пристальными взглядами Тонарес отступает на полшага по примятой траве. Высшие вампиры не спешили делиться своими секретами. То есть что-то они рассказывали, но не всё, и они настолько сильнее, что выяснять подробности никто не мог. Чудесно, просто чудесно. Император качает головой и разочарованно смотрит на ящики у своих ног. Хоже предложение взорвать могилу кажется ему как никогда привлекательным. Он даже оглядывается на озеро, замороженное почти наполовину искрящимися изморозью драконами. И что мы будем делать? интересуется арендер. Как-то же вы думали защитить могилу своего бога в случае неприятностей? Местоположение могилы мы узнали недавно. Танарес едва заметно дёргает плечами. Мы не думали, что проблемы возникнут так скоро. Он косится на нас. Ну да, мы с Лором, конечно, удачно нашли местечко для отвлекающего манёвра. И Лор неожиданно бодро выдаёт: "А давайте отдадим Нергала Лину и это его Си Юмат. Пусть забирают могилу к демонам, там технологии, поставят какую-нибудь охрану, разберутся". Мне нравится эта идея. Император оглядывается на Ланабет. но та энтузиазма не проявляет и даже объясняет причину. Демоны только от безымянного ужаса избавились, Бога не возьмут. Тут уже и Тонарес не выдерживает, довольно холодно сообщает. «Никто не отдаст Нергала на эксперименты вашему отпрыску, и побольше уважения, пожалуйста, Нергал тоже помог спасти Йоран. Я присоединяюсь к мрачным взглядам на него». «Да, Нергал помог спасти, ценой восьми тысяч жертв. И теперь из-за него не спящие снова здесь и могут сотворить что-нибудь страшное. Только это все эмоции, и я отодвигаю их в сторону. Не будем отвлекаться. Нергал все равно останется здесь. Обсуждать чьи-либо вклады в прошедшую битву бессмысленно. Давайте лучше обсудим защиту этого места, стратегию на случай нападения. Мы ведь этого всего так и не сделали». Щит вокруг озера поставили мы. Тенарс мгновенно поддерживает моё предложение. Как только закончит телепортировать войска, его запечатают, чтобы никто не мог прорваться под купол. Вместо императора о делах драконов отчитывается Лонабет. Рингран организовал защиту от иллюзий и патрули, так что можно не опасаться внезапного появления противника. Эльфы так и собираются дежурить в виде деревьев. В моём тоне прорязаются командные нотки. Невольно во мне растёт желание навести здесь порядок, захватить власть и руководить всем. В конце концов, это наше село-ром королевство, правители здесь мы. Косясь на разрастающуюся у воды рощу, Тона распесняет. Они не хотят, чтобы кого-нибудь покусали и обратили. Предупредили, что будут держать оборону так. Мы все ненадолго замираем, разглядывая эльфа-деревья. Их мессистые листья поблескивают в свете бесчисленных магических сфер, подрагивают, шелестят. Хорошо бы те эльфом, вздыхает император. И Илор не удерживается от провокационного вопроса, произносимого самым серьёзным, почти сочувственным тоном. Эльфийская кровь опять зовёт превратиться в дерево. В тебе тоже есть эта кровь? Цыкане император строго и расправляет плечи. Но меньше, я при виде проблем не дёревенею. Аслепительно улыбается Илор. Вот ведь, инстинкты в них играют. У Илора реакция на меня, а император недавно свою пару нашёл, теперь переживает, красуется. Дёрнув Илора за руку, обращаюсь ко всем. Может, расширим зону контроля? Как далеко простираются антииллюзорные чары? Есть ли пасты на подходах? Возможно, имеет смысл заблокировать телепортацию вокруг зонально, чтобы сократить количество точек возможных перемещений. Краем глаза замечаю, что Израиль, закончив с Алимаром, направляется к нам. Просто толпясь здесь, мы ничего не решим. Нужно патрулировать местность и отслеживать ситуации у себя дома на случай провокаций. Наши патрули уже в полях. сообщает Танарес и чуть выше вскидывает голову, снова ощутив приближение Израиль. От них антииллюзорными чарами большой силы не спрячешь, но в том, чтобы ограничить возможности накладывать иллюзии в более широкой зоне, есть смысл. И есть смысл прикрыть наши позиции иллюзиями. Илор предлагает отойти чуть раньше, чем я, добавить деревьев и драконов. Личей можно и вживую на позиции поставить. Пусть отпугивают. Мы не боимся личей. Израиль встаёт между Танаресом и императором. И нежити тоже не боимся. К нам она более агрессивна, но этого недостаточно, чтобы спугнуть не спящих, особенно высших вампиров или вампира. Она смотрит на меня. Насколько мне известно, вы поймали несколько вампиров из ордена. Что вы можете сказать об их высших? Сколько их? Что о них известно? Стиснув губы, император судорожно переводит взгляд с меня на Израиль и обратно. Заметивший это Арендер вzdёргивает бровь. Танаресна Израиль косится не то что мрачно, но и не слишком довольна, и Лор сжимает мои пальцы. Информация о бордене была почищена. Отвечаю я ровно и уверенно. Неспящие годами скрытности доказали свой недюжий интеллект и осторожность. Странно надеяться, что они не подстраховались, отправляя убить к сильному менталисту. Странный свист наполняет воздух. Многие начинают оглядываться, выискивая источник шума, и быстро его находят. Слева рассекая тёмное небо, к нам летят огненные сгустки. Разведка это боем или полномасштабное наступление, неизвестно, но не спящие определённо делают свой ход.